в этом дворце есть алый коридор из саранкалинского мрамора коридор из астраханской лумачеллы, белый из ланийского мрамора черный из алабанского мрамора серый из старемского мрамора желтый из гесенского мрамора зеленый из тирольского красный наполовину из крапчатого богемского мрамора, наполовину — и из кордовской лумачеллы, темно-синий — из генуэзского мрамора, фиолетовый — из каталонского гранита, траурный — из сланцев мурвиеда с белыми и черными прожилками, розовый — из альпийского циполина, жемчужный — из нанецкой лумачеллы и разноцветный коридор, называемый придворным из пестрой Брекчии. Ричард Лаутер, виконт Лонсдейл, имеет в Вестморленде замок Лаутер. Необыкновенно пышный подъезд этого замка как бы приглашает королей посетить его. Ричард, граф Скарборо, виконт и барон Лемл, Виконт Уотерфолд в Ирландии, лорд-лейтенант и вице-адмирал графства Нортургарленского, графства Дерхемского с одноименным городом, владеет двумя замками в Стенстеде, старым и новым, где всеобщее внимание привлекает великолепная решетка, охватывающая полукругом бассейн с фонтаном необычайной красоты. Сверх того, Ему принадлежит замок в лемл Роберту Дарси, графу Холдернесу, принадлежит родовой замок Холдернес с баронскими башнями и огромным французским парком, где он совершает прогулки в карете, запряженной шестеркой лошадей с двумя форейтерами, как и подобает Перу Англии. Чарльз Боклерк. Герцог Сент-Олденс, граф Барфорд, барон Хедингтон, первый сокольничий Англии, рядом с королевским дворцом Винзори, владеет дворцом, нисколько не проигрывающим от этого соседства. Чарльз Ботвил, лорд Робертс, барон Труро, виконт Бодмин, владеет в Кембридже поместьем Уимпл где выстроены три дворца с тремя фонтанами, из коих один в виде арки, а два треугольный. Въездная аллея обсажена четырьмя рядами деревьев. Высокородный и могущественный лорд Филипп Герберт, виконт Кардиф, граф Монтгомери, граф Пемброк, пер-владетель Кендела, Мармиона,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 Виконт Ирвинг владеет дворцом Темпл-Ньюхем, к которому подъезжают через Триумфальную арку широкие плоские крыши этого дворца, похожие на мавританские террасы. Л Роберту, лорду Феррис-Чартли, Борчеру и Ловину принадлежат в Лестершире замок Стаунтон-Гарольдс с парком, имеющим форму храма,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 украшенных мраморными группами. Лоуренсу Хайду, графу Рочестеру, принадлежит в серее поместье Нью-Парк с замком, украшенным художественно изваянным акротерионом, с обсаженными деревьями, круглой лужайкой и дубравами, на опушке которых высится искусно закругленный холм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 в том числе один пруд в виде зеркала с двумя фонтанами, бьющими очень высоко. Лорду Корнуэлу, барону Ай, принадлежит Бромхолл, дворец XIV века. Высокородный Олджерон Кейп, Виконт Молден, граф Эссекс, владеет в Гортфордшире замком Кешиобери, имеющим форму буквы H и лесными угодьями, изобилующими дичью. Лорду Чарльзу Ассалстоуну принадлежит в Мидлсексе замок Доули, окруженный садами в итальянском вкусе. Джеймс Сесил, граф Солсбери,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 Кто подумает дурное? Эдуард Рич, граф Орик и Холленд, собственник замка Орик-Касл, где камины топят целыми дубами. В приходе Севн Оукус, Чарльзу Секвилу, барону Бекхерсту, виконту Кренфилду, графу Дарсету и Милдсексу. Принадлежит поместье Ноул по величине не уступающее городу. В нем выстроены параллельно друг другу три дворца, длинных как шеренги пехоты. На главном здании с лицевой стороны десять ступенчатых щипцов, а над воротами замковая башня, окруженная четырьмя малыми башнями. Томас виконт Уэймет. Барон Орминстер, собственник дворца Лонгклид, в котором почти столько же каминов, фонарей, беседок, арок, павильонов, башенок круглых, башенок со шпилями, сколько и в замке Шамбор во Франции, принадлежащем королю. Генри Ховард, граф Сефокл, владеет в двенадцати миль от Лондона, в мидсексе, дворцом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 который отделен от леса прудом, принадлежит Томасу, лорду Кониксби. Графу Роберту Линсдейю лорду и наследственному владельцу Олхемского леса, принадлежит в Линкольншире замок Гримсторф. С длинным фасадом, украшенным высокими башенками в виде чистокола, с парками, прудами, фазаньями, дворами, овчарнями, лужайками, рощами, площадками для игр,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 Принадлежит лорду Монтегю, графу Эбингтону, который является также собственником баронского замка Райкот, над въездными воротами которого красуется девиз «Доблесть сильнее тарана». Уильям Кавендиш, герцог Диванширский, владеет шестью замками, и в том числе двухэтажным Четсуэртом, Строго выдержанным в греческом стиле, кроме того, его светлости принадлежит в Лондоне дворец с фигурой льва, обращенной спиной к Королевскому дворцу. Виконт Кинилмики, ирландский граф Корк, владеет в Пикадилли дворцом Барлингтон Хаус с обширными садами, простирающимися за пределы Лондона. Ему принадлежит также дворец,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 от которого лучами расходятся во все стороны прекрасные широкие аллеи. Высокородный могущественный принц Генри герцог Бофорд носит также титул маркиза и графа Уостера, барона Раглана, барона Пауэра и барона Герберт Чипстоу. Джон Холс герцог Ньюкасл.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 В Оксшире свою резиденцию Комп Эбби с самым красивым фонтаном в Англии, а в Беркшире два баронских замка, Хэмпстед Хэмпстед-маршал с фасадом, украшенным пятью стеклянными балконами в готическом стиле и Эсдоун Парк, выстроенный в лесу, у скрещения двух дорог. Лорд Линей Клен Чарли. Барон Клен Чарли Генкервиль, маркиз Карлеони Сицилийский владеет замком Клен Чарли, выстроенным в 1914 году Эдуардом Старым для защиты от датчан. Ему же принадлежат дворцы Генкервиль Хаус в Лондоне и Карлеони Лодж в Винзоре, а также восемь кастилянцев. В Брукстоне на Тренте с правом разработки алебастровых копий. Затем Гемдрайт, Хомбл, Морикемп, тренор Хелл Кертес с замечательным источником, Пеленмор с торфяными болотами, Рикелвер близ старинного города, Уайк,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 Урсус принадлежал к числу тех, кто недоволен мирозданием. В системе природы он выполнял роль оппозиции. Он видел мир с дурной стороны. Никто и ничто на свете не удостаивалось его одобрения. Для него сладость меда не оправдывала укуса пчелы. Распустившаяся на солнце роза не оправдывала желтой лихорадки. Иначе говоря, Рамита Негра, вызванный тем же солнцем. По всей вероятности, наедине с самим собой, Урсус резко осуждал Господа. Он говорил, дьявол изворотлив, Бог виноват в том, что спустил его с цепи. Он одобрял только владетельных особ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 Вот почему Урсус старался как можно чаще держать ни в чем не повинного волка на цепи. С точки зрения политической, его надпись насчет золота, ставшая неразборчивой, да к тому же малопонятная по существу, представлялась простой мазней на фасаде балагана и не навлекала на Урсуса никаких подозрений. Даже после Иакова II,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 Долгое пребывание в одном месте казалось ему переходом от свободного состояния к неволе. Вся его жизнь прошла в скитаниях. При виде города в нем росла тяга к чаще, к лесным дебрям, к пещерам, в скалах. В лесу он был у себя дома. Но и глухой гул толпы на площадях не смущал его, так как напоминал шум деревьев.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 что существует своего рода иерархия бедствий. Над королями, угнетающими народ, есть война. Над войною чума, над чумою голод, а над всеми бедствиями глупость человеческая. Удостоверившись, что уже самый факт существования является в какой-то мере наказанием, и видя в смерти избавление, он тем не менее лечил больных,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 Старайся протянуть подольше. Не я сокращу срок твоей каторги. Затем, потирая руки, приговаривал. Я делаю людям столько зла, сколько могу. Через окошечко в задней стене балагана прохожие имели возможность прочитать на потолке крупную надпись, начертанную углем. Урсус философ.